Глава 56. Сомнение. Милена Рауф-Нуар. Арис не сразу ответил на вопрос Кристофера. Он задумался и даже как будто погрузился в себя. «Ну так что, видел или нет?» — поторопил эльфа с ответом «мой нетерпеливый дракон». Все это произошло быстро. Заметил высокую фигуру в капюшоне, короткий взмах руки, одетый в кожаную перчатку, а потом я прикрыл с собой Милену. Нападавший — Я вроде бы должен был видеть, поскольку стоял напротив, но в памяти вместо лица какое-то смазанное серое пятно, как будто использовали отвод глаз. Последние два слова Арис и Кристофер произнесли синхронно. — Плохо, — хмуро сказал Крис. — У вас есть версия о том, кто это мог быть? — спросил Эльф, приподнимаясь немного выше на подушке. — Есть, но нужны доказательства, — не вдаваясь в подробности, сказал Кристофер. «И кто это?» – уточнил Арис, но мой супруг только упрямо сжал губы. «Согласись, Нуар, после всего я имею право знать, кто этот гад. В конце концов, у меня к нему тоже имеется ряд претензий», – настоял на получение ответа эльф. «Мы предполагаем, что это Лесли Хартвуд», – сказала я, за что удостоилась осуждающего взгляда от мужа. «Хартвуд? Это цветоша? Но зачем?» – удивлённо вопрошал Лайнель. «Я обязательно спрошу его об этом, когда урод окажется в руках дознавателей. Пока этот мужчина — единственный, кто связывает все три происшествия», — хмуро ответил Кристофер. «Почему три?» — не понял эльф. «Убийство Лауры, нападение гадюки и покушение на площади», — соизволил пояснить мой дракон. «Вы считаете, что прежнюю графиню все-таки убили?» — спросил Арис, привставая на локтях. Очевидно, эльф собирался сесть на кровати, Но сил на это ему не хватило, и мужчина устало упал на подушку. — Ты сильно не геройствуй, Лайонель. Лекари прописали тебе минимум неделю постельного режима для полного восстановления. Я скажу, миссис Лиман, что ты очнулся. Она лично принесет бульон и лекарство от той мальтики, что спасла тебе жизнь. — осадил пыл Ариса Кристофер. — Так нечестно. Тут сейчас будет происходить столько интересного, а я должен все это пропустить? Попытался пожаловаться нам на судьбу Лайнель. «Зато ты можешь порадоваться, что не находишься среди подозреваемых», весьма своеобразно успокоил эльфа мой супруг. «И то верно», устало сказал Арис, прикрывая глаза. Было видно, что этот короткий разговор отнял у него кучу сил. «Пойдем», – позвал меня Кристофер, уводя из покоев эльфа. Время до обеда пролетело в какой-то бытовой суете. Сначала мы с Кристофером отправили приглашение его семье на торжества по поводу нашей внезапной... свадьбы. Потом выслушали доклад Эрика о проделанной работе. Этот неугомонный дракон успел даже выяснить, где во время покушения находились аристократы, уехавшие раньше из Рауфхола. По всему получалось, что ни один из отбывших из поместья мужчин не мог быть возможным убийцей». Впрочем, тех, кто остался у нас гостить, все равно было больше половины от всех прибывших. Обедали мы, по уже сложившейся традиции, в парадной гостиной, за одним столом со всеми аристократами, а также Эрик и мистер Ланберт. Слышали, что вас можно поздравить, леди Милена? Так понимаем, что теперь наше присутствие в Рауфхолле излишне. Когда перешли к десерту, ко мне обратился Эйн Вольф. Поздравления мы с супругой принимаем, «Но покидать нас вам пока рано. Сейчас ожидаем прибытия моих родных, а потом планируется празднование нашего единения, где вы все будете почетными гостями», вместо меня ответил Кристофер. «А что удалось выяснить относительно нападения на графиню? Удалось выяснить, кем был тот злоумышленник?» – спросил другой мужчина, имени которого я так и не вспомнила. Все присутствующие одобрительно загудели, и больше других возмущался деяниями несостоявшегося убийцы Лесли Хартвуд. Ну, каков актер, а? Что же, не хотелось портить сегодняшний обед этой темой, но раз вы сами завели этот разговор, то у нас есть определенные подозрения. Конкретнее будем беседовать уже с королевскими дознавателями. Как вы понимаете, попытка уехать сегодня из Рауфхолла будет приравнена к побегу. Не стал слишком любезничать Крис. Тот молодой маркиз, который спрашивал о нападавшем, слегка побледнел, но мужественно кивнул. Теперь ропот, пробежавший по рядам мужчин, был несколько возмущенным, но открыто возражений никто не высказал. «Мистер Нуар прав, нужно срочно найти того, кто покусился на прелестную миссис Милену». «Долг каждого присутствующего здесь мужчины – максимально содействовать следствию. Я уверен, что ни один из нас не замешан в этом подлом нападении. Предлагаю начать обыск с моей комнаты. Также согласен на допрос с присутствием менталиста. Мистер Ланберт, я не буду сопротивляться полному считыванию мыслей. Я слышал, что при добровольном согласии читаемого эта процедура не так уж опасна. Удивил нас бывший поклонник Лауры». «Да, если не противиться вмешательству, то риск повреждения сознания минимален», ответил поверенный. Мы с Кристофером непонимающе переглянулись. «Я, конечно, готов всеми силами содействовать следствию, но против считывания. Риск хоть и небольшой, но пускать слюни до конца дней – это слишком страшная участь», возразил один из мужчин, и гул одобрительных голосов поддержал высказавшегося. «Нам что, выдвигает обвинение в нападении на леди Рауф? Но это же бред! Никто в здравом уме не покусится на последнюю хранительницу магии на Орвейне. Нужно искать какого-нибудь сумасшедшего фанатика, прибывшего недавно в Элленпорт, а не подозревать добропорядочных граждан королевства», недовольно произнес темноволосый мужчина с ранними залысинами. Дальше последовала новая волна возмущений. «Господа, успокойтесь, пока никто никого не обвиняет». «Просто все, кто в момент нападения находился рядом с милой хозяйкой этого поместья, должны быть опрошены. Быть может, следователи смогут найти какую-нибудь зацепку относительно личности преступника», – дипломатично высказался Ланберт. «Пожалуй, я уже сыт», – раздраженно произнес Эйн Вольф, откладывая приборы и выходя из-за стола. «На тот случай, если меня решат допросить или обыскать, я буду в выделенных мне комнатах» высокомерно добавил блондин, покидая гостиную. Вслед за ним потянулись и другие аристократы. За столом остались только мы с Крисом, Ланберт, Эрик и Лесли Хартвуд. Должна признать, что если это он метнул тот нож, то этого флегматичного мужчины не нервы, а стальные канаты. «Лесли, я хочу пригласить вас на конную прогулку. Кристофер учит меня держаться на лошади, а заодно мы выгуливаем Даймонда». Вопреки возражениям Криса, я решила проявить инициативу. «Я с удовольствием составлю вам компанию», — сдержанно улыбнулся наш подозреваемый и отправился вместе с нами к конюшне.